Глава 6. Я привыкаю к потерям, шептала Молли сама себе, раздумывая, какое из платьев Анны можно продать, чтобы Марии смогла сегодня поужинать. Нет, это слишком изношенное, да к тому же съедено насекомыми. Люди должны рождаться молью, тогда в любом шкафу их будет ждать пиршество. Она села на край кровати, всё ещё с платьем в руках. Она никак не могла выкинуть их из головы: зеваки, их красные, возбуждённые лица. Все они стояли у канала в надежде услышать и увидеть как можно больше, чтобы было о чём рассказать другим. Больше смертей, больше трагедий. Она очень хорошо их понимала, ведь чужие несчастья помогают забыть свои собственные, по крайней мере, на несколько минут, на час. В городе, где на каждом углу поджидают несчастье, голод и слухи о чахотке повсюду, это действительно необходимо. Молли и сама это делала, использовала чужое горе, чтобы добавить хоть что-то светлое в свой день. В прошлом году она видела, как крестьянский мальчишка попал под экипаж — И помнила о его отчаянном крике, который заглушал все её мысли, когда она принимала посетителей вместе с их грязными дрожащими частями тела, как минимум 12, одно за другим, без выходных. Но сейчас всё по-другому. Ничего не поможет Молли забыть о своём горе. Никто, кто сдержал бы её гнев. Никто, никто в целом мире не может остаться безнаказанным, сделав такое с её сестрой. Она видела его перед собой, этого поэта, мерзкого чудака с длинным носом. Молли будет стоять в первом ряду на его казни. Она будет плевать в него, кричать, насколько хватит дыхания и сил. Звук. Тихий, еле слышный звук. Кто здесь, спросила Молли, вынула из волос свою саблю гулящей, представлявшую собой шпильку, и осмотрелась вокруг. Ответа нет. Здесь никого не было, только немного пыли, которая танцевала в последних лучах заходящего солнца. Но она чувствовала, что она здесь не одна. Может, душа Анны всё ещё ходит по её комнате. Молли повесила платье на место и открыла окно, чтобы выпустить и душу, и пыль. Она не знала, насколько она верила в такие вещи. Если у Анны и правда была душа, способная существовать вне тела, вряд ли она бы была сейчас в этой комнате. Она скорее бы обнимала крошку Мари и шептала бы ей нежно на ушко или отправилась бы вон Севик, чтобы найти покой рядом с могилой отца. — Что? То за чёрт. Она не осталась в живых после смерти. Ей при жизни было плохо. Она знала только, что это было горем для Анны и крошки Марии. Плохо, что Молли так расчувствовалась всего на секунду. 3 дня она пыталась заставить полицию начать поиски Анны. Она выстроила очередь в суд и подала своё заявление нескольким приставам. Некоторые из них знали, что Молли проститутка, другие узнали, увидев её регистрационные бумаги. Никто из них не воспринял её всерьёз. Только пожилой и важный полицейский дал себе труд выслушать её. Он даже что-то записал, когда она объяснила, когда и как исчезла Анна. И рассказала всё, что знала про Андерссона, этого больного вырезальщика, который выходил от неё последним в тот день. Через открытое окно комнаты Анны с улицы до Молли доносятся речи об утопленнице. Новости распространяются быстрее полёта птицы. Скоро все обо всём узнают. Люди начнут сутки напролёт говорить о бане. Больше хороших сплетен к пенгагенцы любят только кровавые трагедии, которые заставляют женщин содрогаться. И снова Молли чувствует гнев. Она не хотела, чтобы кто-то сплетничал о бане, особенно за кружкой пенного пива. У неё всё ещё оставалось странное чувство, ощущение, что кто-то наблюдает за ней, и снова вспомнила высокого, бледного вырезальщика из бумаги. Он выглядел и испуганным, и одновременно отвратительным, когда народ кричал на него. Молля смотрелась На полке над кроватью стоит сундучок с дешёвым колечком и плоский белый камень. Она нашла и мешок под кроватью с парой вещей. Их можно будет продать в лучшем случае за четверть скиллинга. Для молли это было невыносимо. Стоять здесь и оценивать вещи сестры, как будто они имеют только ту ценность, какую им назначат на рынке. В целом Комната уже казалась чужой и угрожающей. Может быть, дело просто в жаре и зловонии с улицы, которое сегодня особенно сильно. Она провела рукой по кровати, на которой не было ничего, кроме мятого постельного белья и нескольких лобковых волос разной формы и длины. Привет от многочисленных посетителей, каждый из которых внёс свой вклад в оплату пещеры Иуды. от всех тех юношей и холостяков, парней и мужчин, которых обнимали, шлепали, сосали, вылизывали, рвали, кусали и трахали. А теперь Анна погибла ни за что. Молли выкинула волоски в окно и попыталась отвлечься от мыслей о той жизни, которую они вели. Так не годится. Она должна подумать о себе, о том, как теперь выживать, здесь и сейчас. ради крошки Марии. Около кровати она нашла ящичек с серыми и лучинами и бутылку с содержимым похожим на грязь и пахнущим навозом, осталось с прошлой зимы, когда Анна подумала, что сможет выбраться из нищеты, продавая домашние спички. Они купили тёмную жидкость у английского купца, который утверждал, что у них получится лучшие в мире спички, гораздо лучше старых И что они заработают на них целое состояние. К сожалению, изготовление серных спичек занимало слишком много времени, а зима выдалась тёплой, но идея была хороша. В суровую февральскую ночь у людей не хватало терпения на старый труд и сырые дрова зубы стучали. Холод, коварный и жестокий враг, хуже одиночества. Молли знала это. Она видела своими глазами, Страх, одиночество толкает людей на безумные поступки. Например, платить за то, чтобы с ними спали женщины, которые их ненавидят, и тому подобное, но холод, холод превосходит всё. В безлунную зимнюю ночь люди кричат как бешеные лисицы, даже отрезают себе отмороженные конечности. Бывает, что даже старушки внезапно оказываются способны на убийство ради одной минуты у тёплой печки. Вот в такую ночь хорошо было бы продавать серные спички и заготовленные летом сухие дрова по завышенной цене. К сожалению, за прошлую зиму не выдалось ни одной такой ночи, и у них остался фунт серы, лучины, волшебная жидкость и разбросанные повсюду стружки. И летом это не имело никакой цены. Люди не видели дальше завтрашнего дня. Молли решила оставить серные спички Анны в надежде, что они смогут заработать немного денег на чёрный день следующей зимой. Тётя, ты здесь? Это крошка Мари. Молли ей не ответила, надеясь, что девочка пройдёт мимо. Она услышала, как ей ответила Соломина: "Успокойся, малышка". Старушке нравилось играть с малышкой и заботиться о ней. Анна всегда была против этого. Соломина часто болела, а Мари легко цепляет болезни. К тому же Соломина ругалась как извозчик. Это раздражало. Сначала казалось смешным, что крошка Мари впитывала всё это как губка и запоминала каждое слово. Она могла сказать и от соси, и пиписька, и козёл до того, как научилась произносить своё имя. Да, трактир нужно было покупать здесь и сейчас. Крошка Мари должна была научиться читать и считать, ухаживать за цыплятами и подсчитывать доходы за прошедший день, когда последние постоялицу, ходя машет рукой на прощание. Она должна была забыть всё уродливое. А теперь что будет с Крошкой Мари? Что будет с Молли? как молле расскажет малышке, что её мама больше не вернётся на днях она сказала, что мама уехала погостить в ансевик и скоро вернётся она не могла произнести это вслух никто не мог мама умерла невообразимые слова но скоро до других проституток дойдут слухи о смерти анны узнает саламина узнай ты крошка мари Так и будет. Молли повернулась к шкафу и нашла платье, которое можно продать. Закрыла шкаф и схватила сумку. У стены лежал какой-то лоскуток. Когда Молли подняла его, она увидела, что это платок. Раньше она никогда его не видела, но Анна точно подняла бы его. Он был весь в пыли, но с красивой вышивкой. Она стряхнула с него пыль. Плотно сплетённый узор напоминал рыб или капли. Это не такой платок, что можно купить у торговцев на улице или в лавке. Такие продаются в хорошем магазине на Остергаде, где Молли любит разглядывать витрины. В углу вышиты три буквы. Она узнала только букву А, потому что это первая буква в алфавите. Насчёт других она не уверена. Она понюхала платок, Странный, необычный запах. За него можно что-то выручить. Это чистый шелк. Им с крошкой Мари этих денег хватит, чтобы ужинать целую неделю. Странно. Анна бы рассказала о том, что посетитель подарил ей такую вещь. Она никогда этого не скрывала. И это не платок вырезальщика из бумаги. Он, конечно, чудной, с больной фантазией, но не в хорошем смысле. Молли смотрела на три буквы, по-прежнему не узнавая их, и потом надела платок себе на шею. Она открыла дверь, прошла под полицейской табличкой и закрыла за собой дверь. В коридоре стояла тишина. Солнце отражалось от окон соседних домов, где женщина наверху выглядывала, развешивая бельё на верёвке. Молли спрятала мешочек в своей комнате. Только на этот вечер Может быть, завтра она сможет продать вещи. Она посчитала, что при горшню скиллингов они смогут выгодать, если найдётся хороший покупатель. Народ из деревни, какой-нибудь глупый конюх, который ищет подарок для своей возлюбленной. Но если попадётся мелкий торговец в поисках удачной сделки, денег будет меньше. Может быть, вдвое больше удастся получить за шёлковый платок. Она почувствовала лёгкое угрызение совести. Анна только что умерла, её только что привезли из гавани, а Молля уже торгует её вещами. Но ведь не для себя, а для малышки. Последнее время они едят одну вяленую рыбу. Может быть, теперь получится купить хлеба и мяса. Она зашла к Соломине и увидела крошку Мари сидящую на краю кровати. Сама Соломина Лежала на соломе. «Больше никаких историй, Соломина, или я тебя отправлю на каторгу?» Молли подняла крошку Мари на руки и собралась уходить. «Соломина, а ты умеешь читать?» «Конечно, умею. Ты что думаешь, я из какой-нибудь Лоландии?» — ответила та, шевеля мокрыми губами. Молли показала ей платок. «Три буквы. Это же А...» Старая проститутка прищурилась и подставила платок под свет солнечного луча. — А.В.К. — А.В.К. — Что это значит? — спрашивала Молли. — Это инициалы. — Ини? — Инициалы владельца. Ну, знаешь, например, Альберто Вигго Кнутсен. Молли стояла с крошкой Мари на руках и размышляла о том, что сказала Соломина. Она не знала никакого Альберта Викго Кнутсена. Она взяла платок обратно и понесла крошку Мари в их комнату. На лестнице она мельком увидела какого-то человека, может быть, посетителя, который исчез на лестнице. Странный аромат духов повис в воздухе, но был совсем слабым. Тот же запах, что и от платка. Об этом лучше больше не думать. Вырезальщик там, где ему полагается быть, и заслуживает самого худшего. И все же Молли села на край кровати, не спуская малышку с рук, и стала рассматривать буквы, вспоминая новое слово. Инициалы. А. В. К. А. В. К.